Глава 1. Что для одного сумасшествие, для другого реальность. Тим Бёртон. Вы меня не слушаете, заметил мужчина обиженно, и Зинка мысленно с ним согласилась, но вслух сказала: "Нет, нет, продолжайте". Сколько она перевидала таких городских сумасшедших за 3 года, пока возглавляла агентство Делитант, наверное, уже и не сосчитать. поэтому привыкла абстрагироваться, выслушивая их фантастические истории. Как ни придумывали они с Алексеем, ее правой рукой, и Эндрю, лучшим компьютерщиком современности, фильтр, чтобы подобные личности не попадали на прием, ничего не помогало. Обязательно хоть раз в месяц, но такой ненормальный просачивался к ним в приемную, используя для этого всевозможные уловки. К примеру, этот мужчина при личной наружности – видимо, был вполне адекватен на видеообращении, раз его пригласили в избу. Номер телефона их агентства передавался исключительно от клиента к клиенту, и потому предполагалось, что сарафанное радио среди своих должно отсеивать ненужные контакты. Но это не всегда срабатывало. Тот, по чьей рекомендации сюда попал этот профессор, был вполне разумным человеком, которому месяц назад группа «Дилетант» очень помогла. Но вот его рекомендация не сработала. Знал бы дед, который и создал систему Делетант, что Зинне после его смерти периодически придётся выслушивать такую вот чушь, то пожалел бы внучку и сообразил что-нибудь для отбраковки клиентов. Ведь он был гением. Дед. Воспоминания о нём вновь оросили сердце. Кто говорит, что время лечит, тот безбожно врёт. Оно не лечит, просто потому что это невозможно. Боль утраты это не болезнь, это шрам на душе. В зависимости от того, насколько человек был вам близок, шрам может быть широким рубцом или тонким швом. Но в любом случае он не исчезнет полностью. Он с вами на всю жизнь. Дед был самым близким человеком для Зины, и потому шрам у неё был большим и уродливым, проходящим через всю душу. Как же ей не хватает его философских советов. Когда он одними только рассуждениями мог решить любую Зинкину проблему, хотя именно сейчас Зинаида понимала, что никаких проблем тогда по сути не было, были мелкие жизненные перипетии, не больше, но ей, как и любому ребёнку, они казались судьбоносными и неразрешимыми. Вот именно тогда на помощь приходил дед, вручал ей свою любимую кружку с крепким чаем, усаживал в огромное кресло в кабинете и говорил: Знаешь, Зимка, я против грусти. Мир сразу же становился добрым. Одет улыбался одними глазами так, как умел только он, и этим ставил его на место. Как же его сейчас не хватает. В который раз уже мелькнула мысль и больно уколола. Зимка закопалась в своей уже отлаженной работе. Жизнь шла по течению, в её случае тихом, почти убаюкивающем. Зинаида очень гордилась, что не только не разрушила агентство Делетант, где правильно подобранные согласно психотипу люди в группе могут расследовать любые преступления, но и преобразила агентство. Сделала она это, конечно, не сама, а с помощью своих соратников и коллег Алексей и Эндрю. Но всё же это произошло под чутким Зинкиным руководством. Получается, не подвела деда, так сказать, сдюжила. Когда это непонятное наследство рухнуло на неё. Ей было всего 22 года. И хоть Зина не жила с папой и мамой, как другие, но всё же дед со своей необъятной любовью вырастил девушку комнатным растением, эдаким цветочком на окне, за которым ухаживают, которые любят и лелеют. Комнатное растение не знает, что там на улице есть сырники, холод и злые люди, способные вырвать его из земли, просто так, потому что им так сейчас захотелось. Дед был для нее лучше любых родителей. Родители – это вообще больная тема Зины, которой девушка не любила касаться даже мысленно. Боль от потери деда была жгучей, такой же жгучей, как и любовь к нему. А вот от мыслей об отце и матери возникали ощущения, как будто ее обманули уличные мошенники. Вот ты доверился попрошайке, отдал последнее, только чтобы бедный человек поел или купил себе одежду. А он после смены садится за углом в белый Мерседес и уезжает в ресторан. Противно и стыдно. До прошлого года Зина думала, что родители просто холодные по натуре люди, не любящие свою дочь, но горячо болеющие за её работой. Бывает такой тип людей, неспособных на любовь. И здесь уже не важно, любовь ли это к дочери, к родителям или родине. Сердце просто её не генерирует, не умеет и всё тут. «Инвалиды души», как называл таких людей дед. Он говорил, что если обычных инвалидов жалко и им надо помогать, то таким бесполезно. Вот и родители Зины уехали в Африку в командировку и забыли про дитя, оставленное на воспитание деду. Их редкие приезды домой воспринимались подачками, а последний визит на похороны деда и вовсе жестом вежливости. Но все изменилось в прошлом году, когда он был виноват. Когда Зина нечаянно столкнулась с женщиной, один в один похожей на свою мать. Женщину звали иначе, и она отказывалась признаваться в родстве. Но именно тогда и была запущена страшная машина под названием Кто я. Через своего товарища Эндрю, гениального хакера, Зина выяснила, что супруги Звягинцевы погибли в ЮАР, когда ей было 5 лет. И вот это был настоящий удар. Она поняла, что ничего про себя не знает. родные ли это ей люди, что приезжали раз в год? Кто они деду, кто они все Зине? Иногда она смотрела на единственную совместную фотографию и пыталась разглядеть в людях, стоящих за спиной деда, хоть какие-нибудь похожие черты, но не находила. С момента этого открытия прошёл год, но Зина до сих пор не выяснила ничего нового. Скорее всего, не хотела, а может, боялась. Я пытался отговорка неудачников или людей, не желающих идти дальше в выбранном направлении. Вот и она, когда заходил разговор о её родителях, тихо говорила: "Я пыталась" и сразу закрывала больную тему. Настоящие друзья в количестве 3 штук всё понимали и сразу замолкали. Было видно, что им есть что сказать, но они проявляли деликатность. По сути, её близкий круг сейчас ограничивался этими тремя людьми. с кем она и полетела на первый вызов группы «Дилетант» во Владивосток. Эндрю – компьютерный гений, аристократ Алексей и Матильда – лучший эмпат за всю историю агентства. Хотя нет, теперь этих людей четверо. В прошлом году у Моти и Алексея родился розовощекий бутуз по имени Александр. Для близких – просто Александр Первый, который хоть и пытался вырвать Зинкины рыжие волосы, едва она брала его на руки, но был любим ею безмерно. Вот на этих четверых и замкнулась жизнь молодого шефа агентства-дилетант. К двадцати пяти годам она, как старушка, выстроила свою жизнь неопасным маршрутом и, тихо ступая, чтоб не провалиться, шла по нему, боясь всего, что может причинить боль. Именно сейчас, слушая этого сумасшедшего мужчину, твердящего о том, что срочно нужно закрыть врата в ад или не дать их открыть, поняла, что она настолько боялась своего собственного ада, Что намеренно сделала свой мир стерильным. Жизнь это энергия. Энергия это река, поток событий и главное действий. Говорил ей дед когда-то: "Энергия должна течь, иначе она застоится и получится болото, которое затянет тебя. Никогда не останавливайся и не бойся ошибаться. Кто не ошибается, тот не живёт". В голове зазвучала песня, которую пел под гитару ей когда-то дед. Если люди не ошибаются, значит люди увы не живут. У них всё хорошо получается. В сумке паспорт, в квартире уют. Если люди не ошибаются, сторонятся нелепых идей. У них всё хорошо получается. Они зонтик берут от дождей. Если люди не ошибаются, Жизнь течёт, как спокойный ручей. В них плыть по нему получается. И мне нужно бурных морей. Но лишь те, кто всегда ошибаются, могут чувствовать жизнь на вкус. Они в гору упорно взбираются, мечтая попасть на Эльбрус. А неважный вопрос переломный оставляют на волю судьбе. А сами зонтик оставив дома, босиком мы идут по траве. А не слабости человеческие всегда прощают себе. Пожурей, фо легко патечески, больше сил отдают в борьбе. Достижениями наслаждаются, проиграв горько ревут. Если люди не ошибаются, значит люди увы не живут. Значит люди увы не живут. Вот. Человек встал и из старого потёртого дипломата выложил на стол толстые пачки денег, чем выдернул Зину из пучины воспоминаний. «Меня предупредили, что у вас дорого, но зато вы даете результат почти девяносто девять процентов». Я уточнял. Зачем-то добавил он осторожно. «Ну, не девяносто девять», – засомневалась в статистике Зина, обдумывая, что же делать и как вежливо отказать посетителю, не слишком задев воспаленное воображение. «Вы знаете, мы с Адом никогда не работали. Боюсь, у нас может не получиться». Человек посмотрел на неё внимательно, вздохнул и, опёршись локтями на свои колени, обхватил голову, словно она могла оторваться. Вы можете ни во что это не верить, тихо и почти по слогам произнёс он, не поднимая лица. Возможно, они тоже не верят в ад. Тут главное, что они верят, будто драгоценности существуют и их можно продать. Представьте, что эти искатели кладов могут натворить, веря во всё это безусловно. Зинке вдруг стало жаль этого человека, который, по его же мнению, хотел предотвратитьカタклизм мирового масштаба. По сути, он верит, что спасает планету. Вы видите, что сейчас происходит в мире? вдруг спросил её посетитель и даже поднял опущенную голову, чтобы услышать ответ, глядя в её глаза. Вижу, коротко ответила Зина, стараясь не злить его. И вы думаете, что это всё просто так? серьёзно спросил он. Но эпидемии и войны были на нашей планете всегда, но не в таких масштабах, покачал головой посетитель. Мы стоим на грани катастрофы. Слишком много зла было выпущено на волю. Мир просто не справляется. Если же они откроют второй портал, а по сути первый и самый главный, то нас станет апокалипсис. Конец света, если хотите. Это парадные врата ада. До этого в 1993 году была приоткрыта маленькая форточка. Если говорить метафорами, представляете размеры бедствия. Он опять промолчал, подбирая каждое слово специально для Зины. В Алтайском фольклоре, выдохнув, начал мужчина и даже закрыл при этом глаза, словно боялся, что девушка попытается его прервать. Есть легенда. Она гласит, что у подножья гор Табын-Богдоола находился особый мир, второй слой небес, населяемый сынами неба. По этой легенде, ещё до прихода скифов здесь жили существа, пришедшие со звёзд и обладающие сверхъестественными способностями. Принцесса Аккадын была рождена от союза сына неба и простой женщины. Она унаследовала от своего отца дар, но при этом физически оставалась человеком. Зина хотела что-то возразить, но посетитель, по-прежнему не открывая глаз, остановил её взмахом руки. Не перебивайте меня, пожалуйста. Конечно, это всего лишь легенда, но дайте я вам расскажу до конца. Когда сыны неба все в пасть огнедышащего железного дракона улетели, они оставили охранять два портала в нижний мир именно Кадын. Но они учли, что силы принцессы не сравнимы с тем злом, что ей предстояло сдерживать. Неимоверная мощь начала пробиваться сквозь её защиту, и Кадын уже ничего не могла поделать. Она начала сильно болеть, понимая, что её дни сочтены. Но не даром девушка была дочерью сына неба. Когда зло было уже готово выпрыгнуть на землю и поглотить её, принцесса придумала, как его остановить. Один выход, самый большой. Смелая девушка запечатала своей самой большой драгоценностью Как говорится в легенде, оставленный ей самими богами. Есть предположение, что это артефакт, который может управлять временем. Анчамычаой. Название его трактуется как некоторое время, то есть то самое время, где человек сошёл со своей тропы, повернул не туда. Это предмет, который мог вернуть любого человека в точку, где он ошибся, где он сможет изменить своё решение и пойдёт по другой дороге. меняя свою жизнь, и словно бы проживая её заново. Удобная штука, усмехнулась Зина. Нажимаешь кнопку, ну или что у него там, и оказываешься на перекрёстке семи дорог. На первой не получилось, пойду по второй. Эта чаша по виду напоминает Грааль, простой сосуд, из которого надо глотнуть чистой воды. На земле таких чаш семь, и упоминания о них есть в разных религиях, но я сейчас не хочу вас этим загружать. Человечество всегда хотело вечно жить, процветать, а ещё мечтало вернуть прошлое, чтобы изменить будущее. Вот откуда вы знаете, что именно вам приготовила судьба? Я не согласен с вами и в вопросе применения этой чаши. А что если вы поменяете свою судьбу не в лучшую сторону? Готовы ли вы пожертвовать воспоминаниями, имеющимися у вас сейчас? Ведь они утекут из вашей памяти, как горная река, очень быстро и безвозвратно. На самом деле, как любой артефакт, это сложный предмет, с которым нужно быть предельно аккуратным. Вы так говорите, как будто уверены на сто процентов, что он существует. Усмехнулась Зина, но, увидев выражение лица посетителя, тут же перестала улыбаться. Первый вход принцесса закрывала сама, и потому сделала все так, как учил ее отец, сын неба. Поэтому за первый вход душа у нее была спокойна. Второй вход... продолжил посетитель, который был не так огромен, она запечатала собой, принеся себя в жертву этому миру. И его нашли. За него она переживала больше всего, не доверяя собственным слугам. Для того, чтобы глупые люди не нашли и не открыли вторые врата, она приказала своим помощникам придумать обманку. Над её захоронением было сделано ещё одно, и жалкие людишки, грабившие курганы, не догадывались, что под захоронением простого слуги есть другое, и ограничились верхним. Всё изменилось в 1993 году, когда группа учёных-археологов нашла разграбленное захоронение, и руководительница экспедиции каким-то шестым чувством отыскала принцессу Абкадын, закованную в лёд. В яме нижнего погребения был обнаружен сруб из лиственницы, перекрытый плотно подогнанными семью брёвнами. В лёд, заполнявший камеру, был вморожен деревянный саркофаг, заколоченный четырьмя бронзовыми гвоздями и украшенный чёрными аппликациями. В саркофаге, на подстилке из чёрного войлока, лежало мумяженное женщины. В этом саркофаге, благодаря великому чародею льду, прекрасно сохранилось всё: шёлковая рубаха и шерстяная юбка, плетёный пояс с кистями, бело-красные войлочные чулки, шуба. На голове был шикарный парик. конструкции которого позавидовали бы современные модницы. Руки мумии от запястий до плеч покрывала голубая татуировка. На этих рисунках сплелись в диком танце реальные и мифические животные, в том числе грифон, который символизирует дуализм природы, борьбу добра со злом. На запястьях женщины были жемчуга, а уши украшали золотые серьги искусной работы. Рядом были погребены шесть оседланных коней золотисто-рыжей масти в богатой сбруе. Все это великолепие соответствовало возрасту две с половиной тысячи лет. И вот, когда молодой археолог сделала эту сенсацию, все, первый портал был открыт, и над нашей землей сгустились тучи зла. Сейчас же одержимые люди, поверив легенде, хотят достать драгоценность принцессы, которой она запечатала главной врата ада. Думая, что этот артефакт и сопутствующее золото поможет им стать счастливыми, но это не так. говоривший словно проснулся и пристально взглянул в глаза Зиня, стараясь разглядеть в них понимание. На самом деле, драгоценность – это главное, чем пожертвовала принцесса, поэтому за ней кроется самый важный портал, открыв который они просто погрузят мир в хаос. Наслаждаться, как они мечтают, будет просто негде и некому. Может, они неправильно все расшифровали и не найдут те врата, «Две с половиной тысячи лет не находили, может, нам и сейчас повезет?» — решила пошутить Дина, но, видимо, получилось опять не очень, потому что посетитель заплакал, беззвучно вытирая быстро покатившиеся слезы, словно не мог с ними справиться. «Месяц назад я расшифровал карту», — пояснил мужчина, и его голос дрогнул. «Все думали, что карта второго портала — это татуировки принцессы, но только я сообразил, что это не так». Карта это татуировки молодого мужчины с рыжей косичкой, который был захоронен выше принцессы, татуировки слуги. Именно потому, что это был всего лишь слуга, учёные обделили его своим вниманием, но на это и была сделана ставка. Вот вы, Зина, сегодня с утра, скорее всего, покупали кофе или заходили в супермаркет за водой. Вы помните, кто вас обслуживал? Да, я покупала кофе. Улыбнулась Зинаида, понимая, что тут не нормальный посетитель прав. И действительно, не помню, как выглядела девушка в кафе. Вот, воодушевился мужчина. Более того, смею предположить, что вы покупаете кофе в этом месте не первый раз. Люди не замечают обслуживающий персонал. И так, видимо, было всегда. Ничего не меняется на этой планете, в людской психологии тоже. На это и был расчёт. что на слугу погребенного менее пышно никто и никогда не поймет, что он и есть карта. Они бы никогда не догадались, никогда. Я же, думая, что совершаю открытие, на самом деле погубил наш мир. Мужчина вскочил, продолжая держаться за голову обеими руками, и начал ходить взад-вперед по комнате. «Ну, это вы, наверное, поторопились?» — не согласила Зина. «Почему вы решили, что они сделают это именно сейчас?» Возможно, они перенесут мероприятие на лето. Нет. Мужчина прекратил расхаживать и замер в центре комнаты. Или сейчас, или только через пятьдесят лет. Поэтому они не станут ждать. Именно двадцать восьмого мая, ровно в час ночи по местному времени звезды сойдутся, и врата можно будет открыть. Плюс ко всему, данный парад созвездий четко соотносится с лунным календарем, и луна укажет точное место. Следующий раз, когда созвездия выстроятся именно в такой очередности, и Луна будет ущербной, случится лишь через полстолетия. Они ни за что не упустят такой возможности. Я вычислил место, где это произойдёт плато Акон. Принцессу нашли на плато Укок, что довольно далеко от запечатанных врат. И это тоже затянуло поиски. Затем я вычислил время. Убогий, я всё сделал, чтобы уничтожить этот мир. Снова тихо заплакал мужчина. «Но вы подумайте, может, вы не все им сказали, и они все же не сумеют разгадать все тайны до конца». Попыталась успокоить нервного посетителя Зина. «Умница!» – воскликнул он радостно и даже подпрыгнул на месте. «Вы, Зина, умница? Именно поэтому я к вам и пришел. Да, они теперь знают про плато окон, знают про время, но есть еще одна деталь, о которой знаю только я – Поэтому я и пришёл к вам. Есть ещё шанс, есть, правда. Я уже не в силах этого сделать, но вы, Зина, должны помочь мне. Сначала эти люди прокрадутся в музей города Горно-Алтайск и украдут зеркальце принцессы, которое было у неё в правой руке, когда её нашли. Это и есть ключ к вратамада. Вам же необходимо опередить их и навечно запечатать портал. Я расскажу вам, как. Эту информацию я тоже нашёл в легендах. Но перед этим вы всё-таки должны опередить воров. Вы как это себе представляете? вздохнула Зина устало. Будет налёт на музей? Именно, но совершат они его очень по-умному. Как я вам уже говорил, на Алтае все живут и строят свои планы по лунному календарю. Дни новой луны с 3 по 15 считаются благоприятными. Именно в эти хорошие дни с 10 до 13 часов можно увидеть принцессу Аккадын в музее. Правда, учёные называют её принцессой Укока по названию плато, на котором её нашли. Но знайте, это одно и то же. Вы серьёзно? удивилась Зина. На дворе 21 век. Вполне серьёзно. Вы можете прочитать эту информацию на сайте музея. Шаманы Алтая добились возвращения своей принцессы в музей Горно-Алтайска. Они требовали вернуть её на плато Укок. Но им не пошли навстречу. И тогда шаманы настояли на таком графике открытия зала, где она выставляется для посетителей, именно по лунному календарю, потому что дни, когда луна на ущербе, считаются неблагоприятными у алтайских шаманов, особенно последние дни чёрной ущербной луны, когда сила злых духов и тёмных сил увеличивается тройкратно. Поэтому зал, где выставляется принцесса, будет закрыт. «В эти дни даже работники музея не заходят на эту половину выставки». «Бред!» — усмехнула Зина, но, увидев серьезное выражение лица посетителя, замолчала. «Только в эти страшные дни можно открыть портал в ад. Сама Луна будет им в этом помогать». «Надо же, какие все суеверные!» — криво улыбнула Зина. «Не смейтесь!» — попросил мужчина искренне. «В тех краях знают побольше нашего». Видели такое, о чём мы даже помыслить не можем, и потому ведут себя осторожнее нас. Так вот, эти люди заберут зеркальце, и ещё 7 дней никто об этом не узнает. Конечно, когда я состоял в их команде, то требовал, чтобы после его вернули на место, но теперь я не уверен, что хоть кто-то говорил со мной всерьёз. Более того, я действительно верил им. Они мне обещали дать запечатать этот портал. Ну вот, когда до начала операции оставалось несколько дней, я понял, что никто и ничего не будет закрывать. Они просто заберут драгоценности и разграбят курган, и всё. Более того, в глазах их главного я отчётливо увидел свою смерть. Эти люди оказались чёрными археологами. Как же я раньше не догадался, очень искренне сокрушался мужчина. Все эти нелепые разговоры о видении смерти в глазах и чёрных археологов Жутко злили Зимко, как и любая пустая болтовня. Поэтому она сделала вид, что не услышала этого пафосного заявления. Хорошо. Предположим, о зеркальце они уже знают и коварно его выкрадут, рассуждала Зина, борясь с раздражением. А что за деталь, которая может их остановить? Такая же, как у принцессы, воскликнул мужчина радостно и удивлённо, словно Зинаида задала глупый вопрос, ответ на который должен был понять каждый. Посетитель стал копаться в своих записях, что принёс в большом пакете, пытаясь найти нужную. Зина устала, но и отказать ему прямо сейчас почему-то не могла. Язык не поворачивался. Настолько искренним сейчас выглядел этот спаситель мира, настолько верящим в то, что говорил. "Давайте так", вздохнув, сказала она посетителю, прервав его поиски. "Я сегодня прочитаю всё то, что вы мне принесли". Она показала на стопку исписанных мелким почерком листов бумаги в его руках. "Поищу информацию в своих источниках и завтра сообщу вам о своём решении". Хорошо, очень быстро и, казалось, с облегчением согласился посетитель. Зина вновь его пожалела, а себя престыдила за то, что дала человеку ложную надежду, ведь она собиралась завтра ему отказать, верней, попросить об этом Алексея. "Деньги заберите". Крикнула она мычиня, когда тот уже стоял в дверях. Мне негде их хранить, пожал он плечами. Я продал квартиру, и это сумма от её продажи. Пусть они у вас полежат. А завтра, когда я к вам приду, если вы откажетесь, то просто вернёте их мне. Вы настолько нам доверяете? пробормотала Зину удивлённо. Посетитель очень грустно улыбнулся, немного замешкался, видимо, решая, что ответить на провокационный вопрос. Один из самых великих, на мой взгляд, писателей 20 века, Эрнест Хемингуэй писал: "Лучший способ узнать, можете ли вы доверять кому-то, это довериться ему. Я всегда придерживаюсь этого правила. Иногда это больно, а иногда ты находишь настоящих людей, порядочных и добрых. Такое приобретение всегда ценнее любых разочарований, потому что ты получаешь точное знание, что такие люди в принципе существуют". «До этого в моей жизни был один такой человек. Надеюсь, вы станете вторым». Зине не пришло в голову, что можно было бы возразить на такие философские высказывания, и посетитель, воспользовавшись паузой, успел выскользнуть из избы. «Ничего», — решила Зина, взяв пакет с пачками купюр и листами А4, исписанными неровным мужским почерком. «Деньги можно отдать и завтра, а заодно выяснить о посетителе побольше». Возможно, найти его родственников и рассказать им о его навязчивой идее и продаже квартиры. Может быть, они даже не знают, что с их родным человеком не всё в порядке. Она показала кулак телевизору на стене, точно зная, что её команда с другой стороны внимательно наблюдает за происходящим через потайное окно, соединяющее аппаратную и гостиную. Они слышали всё и имели возможность даже делать запись разговоров. А отсюда был виден лишь телевизор. И ни звука не доносилось из соседней комнаты. Ну и подкинули вы мне клиента, буркнула она в тёмный экран. Кто отсматривал его видеообращение и допустил к личной встрече, будет лишён в этом месяце фиников. Так они в команде называли поощрения. Зина была хорошим, но строгим руководителем. Всё, что касалось работы, никогда не мешалось с личными отношениями. Дружба дружбой, а служба службой. Как любила она повторять коллегам. Как только дружба начинает мешать твоей работе, говорил дед. Значит, это уже не дружба, а использование. Не позволяй ложным друзьям влиять на твою работу, семью и мораль. Настоящий друг никогда не будет заставлять тебя изменять этим трём вещам, спекулируя дружбой. Зина помнила это и старалась чувствовать эту тонкую грань, никому не позволяя её переходить. Поэтому там В аппаратной точно знали, что это не пустые слова, и финики в этом месяце действительно пролетают мимо.